После двухчасового утомительного восхождения на гору когорта Спартака подошла к широкой площадке на вулканическом утесе в нескольких стах футов от самой высокой точки Везувия, покрытой широкой, хотя и неглубокой полосой снега, словно огромной белой простыней. Здесь Спартак приказал своим солдатам остановиться. Пока они отдыхали, он осмотрел всю эту площадку, которая с одной стороны примыкала к утесистой, круто спускавшейся тропинке, по которой пробрались сюда гладиаторы, а с другой стороны к высоким и неприступным скалам с острыми отвесными боками, отделявшими эту площадку от главной вершины Везувия. С третьей стороны площадка, занятая Спартаком, выходила на другой склон горы, у подножия которой, после целого ряда крутых спусков и утесов, поросших лесом, виднелась вся прелестная долина виноградников, оливковых деревьев и зеленеющих лугов, составлявших цветущие обширные территории Нолы и Ночеры, тянувшиеся вплоть до подножия Апенинских гор, вершины которых торжественно и величественно вырисовывались в на горизонте Спуск восхождения с этой стороны были еще затруднительнее, чем со стороны Помпеи, вследствие чего этот пункт был почти недоступным для нападения. И, наконец, с юга, откуда открывался вид на солерна, место, избранное Спартаком для своего лагеря, представляло прочную и неодолимую крепость, потому что самый утес, на котором находилась площадка, с этой стороны крутым обрывом открывался в глубокую и страшную рытвину, окруженную почти с каждой стороны высочайшими кручами, которые делали из этой рытвины нечто вроде волчьей ямы. Внутренние стены ее были недоступны не только для людей, но даже козы не могли бы вскарабкаться на них. Рытвина эта, в которую едва проникал свет через множество расселен в скалах, заканчивалась гротом, откуда внезапно открывался доступ к той пышной и цветущей части горного хребта, которая на целые мили тянулась вплоть до долины. Тщательно исследовав эту местность, Спартак остался в высшей степени доволен ею. Ему казалось, что нельзя было вообразить себе более удобного местоположения для его войска, пока не подойдут вспомогательные силы из Капуи, Рима и Равенны. Он тотчас же приказал одной из двух род фракийцев взяться за топоры и секиры и идти в ближайшую чащу нарубить леса, чтобы зажечь костры для защиты гладиаторов от сильных ночных морозов, которые на такой высоте в феврале месяце были, по всей вероятности, весьма чувствительны. Тем временем он поставил небольшой караул с восточной стороны площадки, которая была почти неприступна сама по себе, и караул, составленный из полуроты с той стороны, которая выходила на Помпею, из которой он поднялся на эту вершину. С тех пор эта вершина долгое время называлась «Лагерем гладиаторов». К вечеру вернулись те солдаты, которые ходили за дровами. Они принесли не только топливо для костров, но также массу зеленых ветвей и свежих сучьев — что дало им возможность, насколько это дозволяла скалистая почва горы, устроить для себя палатки и шалаши. А между тем все гладиаторы под руководством самого Спартака загородили тропинку, по которой поднялись сюда огромными древесными стволами и большими каменными глыбами. Они вырыли позади этой баррикады широкий ров и покрыли древесные стволы и камни землей, так что соорудили нечто вроде крепостного вала с той единственной стороны, откуда их лагерь мог потерпеть нападение. За этим валом разместились солдаты той полуроты, которая должна была стоять караулом. Рота разделилась на множество патрулей, которые расположились на различном расстоянии один от других, так что ближайшие часовые находились в полумиле от лагеря гладиаторов. Вскоре последние, утомленные трудами и тягостями этих дней, легли спать, и с наступлением ночи все затихло и успокоилось на этой площадке, где пламя еще не вполне догоревших костров, вспыхивая и потрескивая, озаряло спавших гладиаторов и сероватые скалы, служившие фоном для этой фантастической сцены. Один Спартак бодрствовал. Его мощная фигура, прямая и неподвижная посреди этих скал, этого пустынного безмолвия, полуозаренного мерцающим блеском лагерных огней, Его мощная фигура странно выделялась в этом полусвете, и воображение могло принять ее за одного из тех исполинов, которые пошли войной на Юпитера и которые, по сказанию поэтов, поселились возле Везувия, когда приготовились нагромоздить одни горы на другие, чтобы взять приступом неба. Среди этого торжественного затишья всего земного Спартак уже несколько времени следил с глубочайшим вниманием за светлой точкой, которая сияла на одном из судов, стоявших в Помпейской гавани. Но в то время, как глаза его, по-видимому, были заняты этим зрелищем, ум его погрузился в бездну дум и размышлений, которые мало-помалу увлекли его далеко от тех мест, где он находился. Одна мысль, чередуясь за другую одно воспоминание, теснясь за другим воспоминанием, перенесли его душою в родные горы его Фракии. Перед ним пронеслись ранние годы его детства, было и счастье, промчавшееся так быстро, словно дуновение нежного ветерка. Лицо его, которое при этих воспоминаниях стало спокойным и ясным, снова омрачилось, когда его мысленному взору представились нашествие римлян, кровопролитные битвы и поражения фракийцев, истребление его стад, его домов и рабство дорогих его сердцу и... Внезапно Спартак, уже более двух часов погруженный в эти волны воспоминаний и дум, вздрогнул и стал прислушиваться. Ему показалось, что со стороны горной тропинки, по которой гладиаторы поднялись на эту высоту, послышался какой-то шорох. Но все пребывало безмолвным. Только изредка легкий порыв ветра колыхал ветви деревьев в лесных чащах нижнего склона горы. Спартак уже собирался пойти лечь в палатку — которую, несмотря на его живейшее сопротивление, товарищи соорудили для него из древесных ветвей, покрыв эту палатку козьими и овечьими шкурами, взятыми ими во дворцах и виллах, где они побывали за протекшие два дня. Но, сделав несколько шагов, Спартак снова приостановился, еще раз прислушался и пробормотал. «Вот тебе на! Ведь это солдаты поднимаются на гору!» Повернувшись к насыпи, устроенный вечером, Он прибавил в полголоса, как бы говоря, с самим собой. «Уже? Я никак не ожидал этого». Спартак не успел еще подойти к тому посту, где половина гладиаторской роты стояла караулом. Смутный полушепот, который доносился до него, как вдруг среди ночной тишины раздался звучный и ясный голос передового часового, грозно окликнувший «Кто идет?» И тотчас же затем еще громче голос прибавил «К оружию!» Позади насыпи все пришло в смятение. Все гладиаторы, которые не спали, схватились за оружие и построились в боевую линию позади вала. В эту минуту к караулу подошел Спартак с мечом в руке. «На нас хотят напасть. Но с этой стороны неприятелю не войти к нам», — сказал он спокойно. «Нет», — загремели, как один человек гладиаторы. «Пусть один из вас поднимет тревогу в лагере и от моего имени прикажет сохранять порядок и молчание». Между тем, на оклик часового, те, которые взбирались на гору, ответили лозунгом гладиаторов «постоянство и победа». В то время как прибежал декан с восемью или десятью солдатами для того, чтобы опросить новоприбывших, весь лагерь пришел в движение в одно мгновение ока, и без шума, без замешательства каждый гладиатор взял свое оружие и занял место в своей роте. Когорта выстроилась, словно она состояла из старых легионеров Марии сулы готовая дружно и мужественно отразить нападение какого бы то ни было врага. В то время как декан опрашивал с надлежащими предосторожностями отряд, подошедший близко к лагерю, Спартак и караул завалом стояли в молчании, внимательно прислушиваясь к тому, что происходило на горной тропинке. Вдруг они услышали радостный возглас декана «Это Ак-Намао!» и все гладиаторы, бывшие с ним, повторили «Когорта» «Это Акномао!» И вот в ту же минуту послышался громовой голос германца. «Постоянство и победа!» «Да, товарищи, это я с девяносто нашими братьями, убежавшими поодиночке из Капуи!» Легко представить себе, какую радость возбудил этот приход в душе Спартака. Он стремительно бросился завал вал навстречу Акномао, -На и оба гладиатора обнялись с большим жаром, хотя Акномао старался сдерживать себя, чтобы не ушибить вывихнутые руки Рудиария. «О, мой дорогой Акномао!» — воскликнул Фракит с выражением самой глубокой привязанности. «Не надеялся я, что увижу тебя так скоро». «Я тоже не думал, что так будет», — отвечал германец, гладя своими громадными ручищами русые волосы Спартака и целуя его несколько раз у лоб. Акномао рассказал Спартаку, что он отчаянно сопротивлялся... в продолжении часа с лишним римским когортом. Затем последние разделились. Одна продолжала драться с гладиаторами лицом к лицу, а другая двинулась по улицам Капуи, чтобы захватить окна Мао тыла. Поняв их намерение, он оставил баррикады, воздвигнутые на улице, и, зная наверняка, что гладиаторам, которые убежали со Спартаком, достаточно было часа для того, чтобы спастись от преследований римлян, решился бежать». Он уговорил гладиаторов, сражавшихся с ним, разойтись в разные стороны и спрятаться на всю ночь, где удастся, а на другой день переодеться и выйти из города поодиночке. Они должны были присоединиться к нему подарками водопровода, где Акномао обещал дожидаться товарищей вплоть до вечера следующего дня. 20 гладиаторов пали в ночной схватке близ школы Лентула. Из 120 человек, которые вместе с ним отражали нападение римлян, а затем разошлись в разные стороны, только 93 гладиатора поодиночке сошлись у водопровода, где он их поджидал. Они отправились прошлой ночью и окольным путем подошли к Помпеи. Здесь случайно повстречались с одним из посланцев Спартака в Капую и получили от этого гонца точное указание, где расположился лагерь беглецов из школы Вентула.